Работая в банке, он вник в суть экономических законов, движущих промышленностью, и понимал, почему он становится богаче и богаче по мере того, как растёт популярность его книг. Однако никак не мог взять в толк: с какой стати при этом должны богатеть и издатели? Джон Смит писал плохую книгу, и они зарабатывали на нём 10 фунтов. Майкл Гартиген приносил им хорошую книгу, и она давала десять тысяч прибыли. Почему? В чем составила их заслуга? Они же ничего не делали, но получали нетрудовой доход. Поэтому, будучи поборником справедливости, Гартиген приобрел контрольный пакет акций одного издательства и таким образом превратился в собственного издателя. После этого все стало на свои места — Деньги теперь шли тому, кто их зарабатывал. Их стало так много, что с выходом в свет двенадцатой книги Майкл Гартиген переселился в большую квартиру на Парк-Лейн и нанял двух секретарш, но он не питал в отношении себя никаких иллюзий, и это свойство Гартигена особенно импонировало его друзьям. Однажды, декабрьским днем, мисс Гартиген, Ферлоун, секретарьша, которую он никогда не приглашал на ленч, позвонила к она вражалась в цвета и цветы, чтобы сказать: "Секунду", прервал её Майкл. Одним прыжком лорд Гарида достиг столбах, к которым была привязана обречённая на мучительную смерть теряющая сознание Наталья, резким ударом нажал Нет, нет. Когда подбегающие дикари? Нет, нет. Изумление верховного жреца при его внезапном появлении дало ему короткую передышку. Чёрт! Побери, ну не напишешь же возможность привести дух. Воспользовавшись ею, он нет, быстрым ударом в мгновение ока резким взмахом сох. Чёрт, да какой это волнойт! Он выключил диктофон. Ну, низ, фейрлон, в чём дело? И помни, что декари избегают со всех сторон. Но ты не можешь ждать. О, извините, мистер Гартиген. Пришёл у джентльмен, который хочет вас видеть. Вы сказали ему, что я его видеть не хочу. Да, но тут необычный случай. Кто он такой? В конце-то концов. Присыли общественность, в том-то и загвоздка. Он говорит: Мистер Гартиген, я право не знаю, как тут быть. Он говорит, что он Майкл Гартиген. Вы имеете в виду, он сказал, что это я? Он прав, так оно и есть? Нет, нет, я имею в виду то, что сказал. Он утверждает, что Майкл Гартиген это он. Псих. Извёк мистеру Майкл Гартиген после короткого раздуми. Он похож на психа. Вроде бы нет, он очень молод. Это ничего не значит, свихнутс можно в любом возрасте. Если на то пошло, то можно родиться психом. Он нас слышит? Нет-нет, он в прихожей, я считаю, что вы должны принять его, мистер Гартиген. Ну хорошо. Раз вы так считаете. Мистер Гартин причесался, набил и закурил трубку, с которой он принимал посетителей, выпустил облако дыма и крикнул: "Айдити!" К его удивлению, в кабинет, сжимая в руках грязный котелок с бачком, протиснулся нескрусслый, некрасивый юноша в очках. "Ну, молодой человек, добродушно воскликнул Майкл. Что всё это значит? Садитесь и устраивайтесь подобнее, как вашим услугам", гость нервно сел. "Как я понимаю", хрипло проговорил он, "если меня правильно Информировали. Вы пишете книги пото? Минуточку прервал его Майкл. Без относить, но ко всему прочему, не слишком ли рано начал ломаться ваш голос? Что значит рано? Мне уже больше 18. Мой дорогой друг, умоляю, извините меня. В таком случае у Мартис закурить, сигарета рядом с вами. Э, я благодарю. Я думаю, нет. Нет. Как вам угодно. Вiele не угодно. Ну, а теперь скажите, зачем вы сюда пришли? Я хочу узнать, действительно ли вы тот самый человек, который